Борис Кригер «Доказательства существования Бога» Ответы на типичные аргументы атеистов Каковы пути познания Бога? Зачем человеку нужен Бог? Зачем человеку задумываться о духовном, о том, что выходит за рамки обычного повседневного? Все, что мы наблюдаем в нашей жизни, все, к чему мы привыкли, что мы называем очевидным, недостаточно объясняет то, как мы живем, повороты нашей судьбы, не объясняет нам смысл нашего существования, значение рождения, жизни и смерти. Поэтому любой человек, независимо от его образования и жизненного опыта, рано или поздно задумывается, существует ли некая сила, создавшая его, ведущая его по жизни, Или же все, что с ним происходит, есть набор случайностей, хаоса, бессмысленности? Несмотря на то, что отрицателям Бога кажется, что им приходят оригинальные мысли и аргументы, это не так. Можно обобщить практически все их доводы в десяти пунктах. Один: Я Бога не видел, никто не видел. «Может, кто-то видел? Вы же не знаете всех?» Бог — высшая власть, так что понять или увидеть его непросто. Множество материальных вещей сокрыто от нашего взгляда. Мы не видим радиоволн, мы не видим планету Земля, хотя и живем на ней. Она слишком велика, и наше положение не позволяет видеть ее целиком. Бога можно и познать, и увидеть, следуя Его заповедям. Для этого нужно определенное время и усилия. 2. Если Бог создал мир, кто создал Бога? Бог нематериален. Он вечен, непостижим, то есть Бог был и будет всегда. Таким образом, Он является Абсолютным Создателем, которого по определению никто не создал. 3. Если Бог есть, почему столько несправедливости? Несправедливость — это несоблюдение законов Бога. Бог говорит «не воруй» и так далее. Чем больше люди соблюдают заповеди Бога, тем меньше несправедливости. А зачем же Бог создает людей, не соблюдающих Его законы? Ответ — Он создает их свободными. 4. Священники и паства грешат. В этом случае они не соблюдают законы Бога. Псевдорелигиозность — это то, что Бог порицает, в том числе, к примеру, Христос в основном обличал духовенство того времени, фарисеев и саддукеев. 5. В истории религии много насилия, крестовые походы, инквизиция и тому подобное. Существуют материалисты от религии, которые провозглашают волей Бога то, что выгодно лично им, поэтому надо смотреть Санкционировано ли это Писанием или нет? Относительно насилия вообще. Некоторое насилие в обществе необходимо, чтобы поддерживать порядок в государстве, и такое также предусмотрено в Писаниях. 6. Наука все объяснила. Академическая наука сегодня не дает ни одного заключительного ответа на фундаментальные вопросы. Откуда происходит мир? Что такое жизнь? Что с ней происходит после смерти? И так далее. Есть некоторые теории, например, большого взрыва, происхождения видов, суперструн и прочие. Но они, по сути, не противоречат существованию Бога-Создателя и не подтверждены экспериментально. Материя сама не организуется, а энтропия, нарастающий процессы разрушения, говорит в пользу того, что Вселенная создана. 7. Если даже Бог есть, Он непознаваем, в Него можно только верить. Почему «непознаваем»? Мир познаваем, следовательно, источник видимых нами качеств также вполне познаваем, по крайней мере, в той степени, в которой Господь Сам открывает Себя. 8. Бог придуман для эксплуатации населения через религию. Если человек согласует свои действия с заповедями Бога, эксплуатировать его сложнее, Скорее, правителям для усиления эксплуатации населения выгодно отказаться от религии и свести ее к обрядам, что и произошло. В советском государстве эксплуатация усилилась, также в XX веке укрупнились войны и количество жертв в них. 9. Религия закобаляет. Если человек живет по законам Бога, он становится свободнее от многих грехов и страстей, которые непрестанно мучают людей. 10. Бог — это природа, Вселенная. Вселенная — одна из форм Бога, однако не высшая, так как не вечно и сама является не высшим абсолютом, а результатом Божьего творения. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА Позвольте мне ознакомить вас с плодами своих размышлений, результатом которых стали следующие доказательства существования Бога. Не могу утверждать, что они оригинальны, но, по крайней мере, поскольку они возникли в моем сознании, Они наиболее близки и убедительны для меня самого, и тем самым, возможно, мне удастся изложить их таким образом, что они окажутся вполне приемлемыми и для вас. Доказательство первое. Для того, чтобы дышать, мы не стремимся увидеть воздух. Более того, воздух не видим. Однако его невидимость не отменяет его необходимости. и уж тем более не отрицает его существование. Человек убеждается в существовании объекта или явления либо через непосредственное восприятие органами чувств, либо в результате логических выводов о существовании причины наблюдаемого следствия, явления или предмета. Мы ошибочно полагаем, что то, что никак себя не проявляет, не существует. Также то, что себя проявляет, но мы не можем ощутить его проявление, ошибочно приравнивается нами к несуществующему. Однако можно предположить существование бесконечного множества объектов и явлений, ничем себя не проявляющих или чье проявление нами не ощущается или не осознается. Таким образом, если человек наблюдает проявление Бога, это достаточное доказательство его существования, а если не наблюдает, не сознает и не ощущает, недостаточное доказательство его отсутствия или отсутствия нашей насущной потребности в Боге. Доказательство второе. Кто утверждает, что истина достижима, рано или поздно убеждает себя в том, что он ее достиг. Так возникают тоталитарные сообщества, в которых невозможно развитие мысли, ибо достигнутая ими истина – ложь. «Всяк человек – ложь» Псалом 115 стих 2. Такими примерами переполнена история человечества. Если истина достижима, мы попадаем в конфуцианский муравейник, на кафедру научного коммунизма и тому подобное. В тоталитарной среде, порожденной верой в то, что истина уже найдена человеческим разумом, умирает всякая живая человеческая мысль. Человеку некуда и негде развиваться, он может лишь бесконечно повторять Иногда на разные лады, иногда и дословно мантры, считающиеся истиной. Нетрудно понять, что в такой среде не выжить рациональной науки. Если считать, что истина достижима, то ее объявят достигнутой и закроют, порой очень кроваво, дальнейшие поиски ума. Сопротивляясь тоталитаризму, либерализм вцепился во второе из возможных утверждений – Истина недостижима. Это казалось спасением от зубрежки мантр. Но В наши дни либерализм раскрыл себя как чудовище, которое не менее обло и азорно, чем тоталитаризм. Чудище обло и азорно, огромно с трезевной лаем. Стих этот восходит к описанию циклопа Полифема в Энеиде «Вергилия». стоящего на страже входа в подземный мир. Ад. Чудовище страшное, гнусное, огромное лишенное зрение. Кто утверждает, что истины не существует, неизбежно приходит к деградации и распаду, ибо если истины нет, то любая умственная деятельность лишена смысла. И только православная вера утверждает одновременно и существование истины, и ее недостижимость для грешного человека. Истина дана в Боге, существует в нем и обретается в стремлении к Богу. Без помощи Бога истины достигнута быть не может. Таким образом, только в связи с верой теория познания, как обретает признание существования и утверждение истины, без которого невозможна направленная умственная деятельность, так и признает принципиальную недостижимость человеком истины в последней инстанции, ибо абсолютная истина есть сам Бог. Господь говорит, «Я есмь путь и истина, и жизнь» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6 И без этой убежденности невозможно свободная и живая умственная деятельность. Таким образом, наличие, но в то же время недостижимость абсолютной истины предполагает безусловное существование этой истины, являясь доказательством существования Бога. Доказательство третье. Доказательство от обратного. Если Бога Творца не существует, то не существует и Его творение. Но поскольку мы считаем себя и окружающий мир существующим, то мы должны признать и причину, источник этого существования. Например, нам не приходит в голову утверждать, что у встретившегося нам на пути старика не было родителей, хотя непосредственно познакомиться с его родителями нам не удастся, потому что они давно умерли. Если старик, сирота и подкидыш, он и сам не сможет нам рассказать ничего определенного о своих родителях. Однако ни он, ни мы не допускаем мысли, что он появился на свет без родителей, сам по себе». Итак, какой бы объект или явление мы ни наблюдали, мы предполагаем наличие его причины. Облака — результаты испарения воды, источник света, Солнце на небе. Почему же мы должны делать исключение и предполагать, что у существования воды и солнца нет своей первопричины? А наличие первопричины является доказательством существования Бога. Доказательство четвертое. Само по себе доказательство существования Бога как первопричины всего сущего недостаточно, ибо само по себе существование причины еще не означает, что первопричина является вездесущим Богом и обладает активной волей и принимает всеобъемлющее и высокоэффективное участие в своем творении повсеместно и во все времена. Однако целесообразно, чтобы первопричина обладала волей и принимала такое участие. Целесообразность даже в человеческом представлении является атрибутом совершенства а совершенство свойственно Богу. Целесообразность требует оправдания приложенных усилий или оправдания действий, произведенных даже без усилий. То есть, если Богом было приложено усилие для сотворения мира, или даже просто мир был создан им без усилия, то целесообразно, чтобы Бог, Принимал активное участие в его существовании. А поскольку, будучи целесообразным, мир был создан для определенной цели, то следует признать, что Бог действует скорее в соответствии с целесообразностью, чем ей вопреки. Итак, совершенный высший разум и творец не может быть нецелесообразным, ибо такая Нецелесообразность будет проявлением несовершенства и неразумности, и поэтому, если мы признаем существование окружающего мира, нам необходимо признать и акт творения, и факт активного участия Божьего в нем. Доказательство пятое. Наше несовершенство является доказательством существования совершенного Бога. Не надо забывать, что нам трудно понять сущность Бога не от того, что она неясная или нечеткая или несовершенная, а от того, что мы в силу своей несовершенности не способны ее вполне уяснить. Также и трудность доказательства существования Бога гнездится не в сомнительности Его существования, а в поврежденности нашей способности воспринимать Бога. То есть слепота не является доказательством отсутствия Солнца. Наша несовершенность входит в глубокое противоречие с совершенством наблюдаемого нами мира. Все в нем целесообразно и гармонично. Только человек и связанный с ним животный мир представляет собой исключение. Это может доказывать, что мы были сотворены совершенными, как и весь мир, ибо совершенство не может сотворить несовершенное. Однако, будучи совершенными, повредили себя через первородный грех. и тем стали несовершенными. В конце пятой главы Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди Христос говорит «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Бог, будучи абсолютным совершенством, стремится вернуть совершенство и нам, в этом и заключается смысл наших отношений с Богом. Так совершенство вселенной и наше несовершенство является доказательством существования совершенного Бога. Доказательство шестое. Наша неспособность найти высший смысл нашего бытия без загробной вечной жизни и существования Бога не означает, что этот Атеистический смысл должен существовать, и мы просто не можем его найти, а то, что такого смысла нет, и быть не может. Совершенство, не случайность и целесообразность наблюдаемой нами Вселенной не допускает существования бессмысленного и нецелесообразного бытия человека. Поскольку по нашему представлению человеческое существование — его бренность и смертность представляются именно бессмысленными и нецелесообразными, должны существовать высший смысл и целесообразность, которую без загробной вечной жизни и существования Бога объяснить невозможно. Доказательство седьмое. Справедливость и целесообразность требуют продолжения существования. Наказание и воздаяние за пределами нашей жизни, ибо зло нарушает гармоничность земного мира и должно быть устранено и наказано, пусть даже за его пределами. По той же причине необходимо существование и высшего судьи. Доказательство восьмое. Человеку свойственно осмысление всего, что он наблюдает. Так, хаотические изображения, например, форма облаков, вызывают у нас ассоциации с различными осмысленными фигурами. Барашками, воздушными замками и так далее. Причем в большинстве случаев такие ассоциации объективны и могут быть подтверждены и другими наблюдателями, с той или иной степенью проявления индивидуальности. То есть, даже если, наблюдая заведомо хаотичное и случайное, мы приводим его в своем сознании в соответствии с осмысленным образом, то всякое наблюдаемое может быть так или иначе осмысленно. Причем ложность или истинность этого осмысления никак не влияют на объект осмысления. То есть от того, что один видит в форме облачка-барашка, а другой, воздушный замок, никак не влияет на существование и свойства самого облака. Слепой же вовсе не увидит облако, что не означает, что облако не существует. Причем слепому придется либо принять на веру существование облака, неважно в какой форме, но со слов очевидцев. либо отрицать его существование, что, однако, не приведет к исчезновению облака. То есть Бог существует вне зависимости от нашего представления о нем и нашего осмысления, а также вне зависимости, веруем мы в него или нет. Это возможность и необходимость существования независимого от наблюдателя объекта является доказательством существования Бога. Доказательство девятое. Существование Бога и существование вечной загробной жизни неразрывны и взаимозависимы. Вера в невидимого Бога бессмысленна, если его невидимость постоянно и с нашей смертью прекращается всякое существование и восприятие. Однако вера в Бога вполне осмысленна, если существует неизбежность встречи с Богом в вечной жизни после смерти. Итак, существование Бога доказывает существование вечной загробной жизни и наоборот. Доказательство десятое. Создание человека по образу и подобию Божьему целесообразно, ибо, по крайней мере, что-то из всего созданного должно было отражать образ Создателя и нести в себе подобие Творцу. Совершенство не может производить несовершенное. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 18. Произведение несовершенное, совершенство перестает быть совершенством. Чтобы Божье творение было совершенным, оно должно быть создано по образу и подобию совершенства. Совершенство означает, что ничего не может быть лучше его. Однако образ и подобие вовсе не ставят знак равенства с Богом, это лишь отражение Божьего совершенства. Не зря и Бог воплотившись в Христе, становится человеком, а никаким другим существом своего творения, львом, орлом, слоном и так далее, ибо, Именно человек создан по его образцу и подобию. Однако, будучи созданным совершенным, теперь человек несовершенен, ибо, сохранив образ Божий, он потерял подобие в результате первородного греха. Бог становится совершенным человеком, Иисусом Христом, и тем самым показывает нам путь, как вернуть себе подобие. Недаром мы наших святых называем «преподобными» Богу, то есть путь человека к святости есть добавление к образу Божьему в человеке и подобие Божьего в нем. Так наличие образа и подобия доказывает существование оригинала как Отражение является подтверждением и доказательством существования отражающегося объекта. То есть, являясь отражением образа Божьего, мы тем самым являемся доказательством его существования. Недаром Христос говорит, что когда мы помогаем одному из наименьших сил, то есть любому человеку, Мы делаем это и для Него. Тогда праведные скажут, «Господи, когда мы видели Тебя голодным и накормили Тебя, когда Ты хотел пить, и мы дали Тебе напиться, когда мы видели Тебя без приюта и приняли Тебя или видели нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в тюрьме и навестили Тебя». Царь им ответил: Говорю вам истину, то, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, вы сделали мне. Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 37 по 40. И любовь к Богу прежде всего проявляется через любовь к Его образу, который мы должны видеть в любом человеке. В этом смысл. Почитание икон святых в православии, ибо мы почитаем в них преподобие образу Божьему, и как Христос являлся во воплоти Богом воплощенным, мы сами являемся иконами Господа, ибо слово «икона» в переводе с греческого означает «образ». Доказательство одиннадцатое. Чем больше мы изучаем науки и прочие области знаний, тем больше сомнений и несоответствий мы обнаруживаем. Изучение Слова Божьего имеет обратный эффект. Это является доказательством того, что, изучая Писание, мы приближаемся к истине, а истина и есть Бог». Доказательство 12. Современные науки нуждаются в гипотезе существования Бога. Прошли времена, когда в начале XIX века Лаплас говорил, что для объяснения мира он не нуждается в этой гипотезе. Пьер Симон Маркиз де Лаплас, 1749-1827 французский математик, механик, физик и астроном. Видимо, он ссылается на принцип бритвы Акама. Бритва Акама – методологический принцип, получивший название от имени английского философа-номиналиста Уильяма Акама. 1285-1349. Хотя этот принцип был известен, по крайней мере, со времен Аристотеля. В современном понимании этот принцип состоит в следующем: если какое-то явление может быть объяснено двумя способами, например, первым через привлечение факторов А, Б и С, а вторым через А, Б, С и Д, и при этом оба способа дают одинаковый результат при прочих равных условиях, следует считать верным Первое объяснение более короткое, то есть фактор Д лишний и его привлечение избыточно. Этим принципом до сих пор пользуются современные науки. Но если этим лишним фактором считался Бог, то теперь наличие Творца является более простым объяснением, чем попытка доказать теории о множественности Вселенных и самозарождении жизни, Если вы, прогуливаясь по пустыне, обнаружите современный работающий компьютер, то, пользуясь принципом Акама и обычным здравым смыслом, вы скорее предположите, что его кто-то изготовил, включил и оставил здесь, а не то, что он сам образовался из песка в процессе самозарождения и развился в компьютер в процессе эволюции калькуляторов. Итак, основной принцип современной научной мысли ведет к доказательству существования Бога. Доказательство 13 Возможно ли быть всезнающим, всемогущим и вездесущим? Всезнающим является воображаемый демон Лапласа, результат его мысленного эксперимента. «Демон Лапласа» — мысленный эксперимент, предложенный в 1814 году Пьером Симоном Лапласом, а также главный персонаж этого эксперимента — вымышленное разумное существо, способное, восприняв в любой данный момент времени положение и скорость каждой частицы во Вселенной, узнавать ее эволюцию как в будущем, так и в прошлом. Лаплас придумал это существо для наглядной демонстрации степени нашей неосведомленности и необходимости в статистическом описании некоторых реальных процессов в окружающем мире. Вывод можно выразить таким отрывком из эссе Philosophical sur le Probabilities. «Мы можем рассматривать настоящее состояние Вселенной, как следствие его прошлого и причину его будущего. Разум, которому в каждый определенный момент времени были бы известны все силы, приводящие природу в движение и положение всех тел, из которых она состоит, путь он также достаточно обширен, чтобы подвергнуть эти данные анализу,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 рассматривает состояние частиц и энергии лишь как разные степени вероятности, что делает задачу, описанную Лапласом, практически неисполнимой. С другой стороны, опять же, последние 200 лет развития физики позволяют вынести Бога за пределы времени, тем самым сняв с Бога ограничения, налагаемые на человеческое сознание, которое... не свободна от восприятия материального мира только в пространственно-временных рамках. Таким образом, теоретически может существовать некая абсолютная сущность, которой будут ведомы все состояния всех частиц во Вселенной во все времена. И такая сущность может иметь власть над ними, присутствуя во всех местах одновременно. Если даже элементарные частицы могут быть в нескольких местах одновременно, то Бог способен на это и подавно. Волновая функция описывает вероятность нахождения частицы в данной точке и представляет собой метод описания чистого состояния квантово-механической системы. Следует понимать, что проблема, которую решает квантовая механика, это проблема самой сути научного метода познания мира. Доказательство 14. Доказательство благости Бога и того, что Бог есть любовь. Созидание воспринимается человеком как благо, ибо творит и поддерживает жизнь. Разрушение же, наоборот, воспринимается человеком как зло, поскольку Бог — Творец, Создатель, Он — Благой. Любовь — это искренний интерес в каком-либо объекте или явлении, а также это отражение объекта или явления в себе. Можно определить любовь как признание наивысшей ценности отражаемого в себе объекта Сознание его уникальности и непревзойденности. Простое отражение известно и в неживой природе. Однако нельзя сказать, что гладь озера, отражающая свет звезды, любит этот свет или влюблена в эту звезду. Возможно, сие подходит для поэзии, но не для предмета нашего обсуждения. Итак, Любовь обязательно включает в себя акт осознания и возвышения через это осознание поглощение объекта или явления без его разрушения, а в виде отражения и воссоздания, образ и подобие Божие. Кстати, в этом суть христианского таинства причащения, Евхаристии, от греческого «благодарения» есть в котором верующему под видом хлеба и вина преподается истинное тело и истинная кровь Господа нашего Иисуса Христа. Совершение Евхаристии составляет основу главного церковного богослужения Божественной Литургии. Евхаристией на Литургии знаменуются все церковные праздники. Евхаристия. Главное таинство церкви. В нем осуществляется то, к чему призван христианин — единение с Господом, Бога общением. И в харисте есть приобщение к любви Божьей, ведь любовь выражается в жертве. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 3. а жертву за грехи всех людей принес сам Господь Иисус Христос. Это доказывает то, что Бог существует, Бог благ и что Бог есть любовь. И далее мы неизбежно приходим к необходимости существования Святой Троицы, ибо, будучи самодостаточным, Бог был любовью и до сотворения мира И в рассмотрении сущности Троицы и отношений любви между Отцом, Сыном и Святым Духом становится ясно, как это возможно. Доказательство 15. Прежде чем найти доказательство существования Святой Троицы, нужно дать ей точное определение. Возьмем определение Бога Троицы в соответствии с православным символом веры. Бог един. Единый Бог, единый в переносном смысле, значит, не имеющий внутренних противоречий и в прямом смысле не имеющий себе подобных. Доказательство единства в переносном смысле. Бог не может быть не единым. Ничто, имеющее внутреннее противоречие, не может быть вечным. Оно неизбежно разделится. Доказательство единства в прямом смысле. Абсолютный первоисточник всего не может быть множественным. Первое слово символа веры – верую. Веровать – производное от верить. считать что-либо априори истинным, не требующим доказательств. Однако не требующее доказательств не исключает возможность доказательства. Далее в символе веры читаем «в Бога Отца». Отцовство предполагает произведение на свет того, кто описывается определением «сыновства». также предполагает заботу о своем потомстве. Источник всего можно именовать «отцом». Суть в том, что такие термины, как «отец» и «сын», описывающие Бога и Иисуса, являются человеческими терминами, используемыми, чтобы помочь нам понять взаимосвязь между различными лицами Троицы. Если вы можете понять связь между человеческим отцом и сыном, то сможете понять в частности и отношения между первым и вторым лицами троицы. Аналогия теряет смысл при попытке развить ее слишком далеко и учить, как некоторые культы, что Иисус был буквально рожденным, то есть произведенным или созданным, «Богом Отцом». Далее в символе веры мы читаем. «Бог творец неба и земли, всего видимого и невидимого». В человеческом представлении все должно иметь свою причину, поскольку мы наблюдаем небо и землю, а также признаем, что кроме видимого, ощущаемого и познаваемого нами существует и невидимое, неощущаемое и непознаваемое, то даже по нашим человеческим представлениям у всего этого должна быть причина, и эту причину мы можем именовать Богом, Богом-Творцом. То есть, если мы верим в логику и необходимость существования причины у всякого следствия, нам необходимо признать наличие Творца как необходимую первопричину всякого творения, что и является доказательством существования Бога Творца. Если же мы отказываемся от человеческой логики и утверждаем, что следствие может возникать и существовать и само по себе, то есть быть несотворенным, то нам легко признать существование Бога, которого никто не сотворил. Итак, даже отрицая акт творения, мы, тем не менее, неизбежно указываем на возможность существования самого Бога, который сам по себе никем не сотворен. Это приводит нас к доказательству существования единого Господа Иисуса Христа – единородного Сына Божия, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло. Итак, единого, потому что Бог не может быть не единым, как у. Указывалось ранее. Поэтому он должен быть одним с Отцом Господа, потому что между нами и им существуют подчиненные отношения. Не независимые отношения, не те, когда мы выражаем свою волю, и Он подчиняется нам, а когда Он выражает свою волю, которой мы можем подчиняться или не подчиняться, но наличие этой воли отрицать не можем. Иисус Христос и Богочеловек, воплощенный Бог, и Слово Божье и Второе Лицо Святой Троицы по предвечному Божественному Совету, воплотившееся ради спасения рода человеческого. Имя Иисуса Христа – несет в себе глубочайший смысл, являясь своеобразным кратким символом христианской веры. Иисус — греческая форма еврейского слова «иешуа», сокращенного от «егошуа», что значит «помощь Бога» или «спаситель». «Христос» — греческое слово, означающее «помазанник», на еврейском звучащее как Машеах, Мессия. Имя Христос происходит от помазания священным миром, через которое подаются дары благодати Святого Духа. Помазанниками в Древнем Израиле называли царей, первосвященников и пророков. Имя Иисуса Христа – имя, которое выше всякого имени. Новый Завет – послание к филиппийцам. Глава 2, стих 9: Ибо это единственное имя, которым надлежит нам спастись. Новый Завет, Деяния, глава 4, стих 12. В нем заключено указание на двойную, несливаемую природу Бога Человека. Итак, единородного Сына Божия, Слово. Единородный в греческом оригинале звучит как моногенез. Согласно греческим словарям Нового Завета, моногенез имеет два основных определения. Первое определение является единственным в своем роде в конкретном отношении. Второе определение является единственным в своем роде уникальным. То есть фраза «рожденного от Отца прежде всех веков» не имеет обычного значения, что Бог родил сына, потому что «прежде всех веков» означает, что в момент рождения сына времени как такового еще не существовало, поэтому понятия «одновременности» или «последовательности» не имеют смысла. Света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло, показывает неразрывность и нераздельность Бога Отца и Сына. Человек, по свидетельству всех, кто имел когда-либо непосредственное взаимодействие с Богом, воспринимает его присутствие как нетварный свет. Нетварный свет — светоносное действие божественной благодати, явленное Иисусом Христом апостолом на горе Фавор. Фаворский свет. Апостолу Павлу на пути в Дамаск, рассеявшему ликом первому ученику Стефану и иным, созерцаемые православными подвижниками по мере очищения и приобретения бесстрастия. Учение о нетварном свете есть древнее христианское учение, восходящее к многочисленным словам самого Спасителя, сказавшего о себе. «Я свет миру». «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Раскрыв себя человечеству как свет, просвещающий всякого человека, Господь сообщил спасенным возможность созерцания своей предвечной славы. На горе Фавор его ученики видели нетварную славу божества. «Сам сверхразумный и неприступный свет, свет небесный, необъятный, надвременный, вечный, свет сияющий нетлением» — святой Григорий Палама. По учению церкви нетварный свет не есть чувственный свет — или свет естественного человеческого разума. Следуя святому Дионисию, этот свет не помыслить, не описать, ни каким-либо образом рассмотреть невозможно. Не являясь умопостигаемой или чувственно воспринимаемой реальностью, нетварный свет превосходит тварные сущности, и потому есть свет сверхсущественный. Будучи сверхразумным и сверхчувственным, он познается только в благодатном опыте. Неизреченно соединяет человека с Богом нетварный свет и есть благодать обожения, свет, обоживающий обоживаемых святой Григорий Палама. Однако восприятие этого света и есть проявление, и тем самым доказательство существования Бога. Так вот, Отец и Сын — свет от света, то есть в равонной степени Бог. Это подтверждается словами «Бога истинного от Бога истинного». Самое известное определение истины было высказано Аристотелем и сформулировано Исааком Израильтянином. От Авиценны оно было воспринято Фомой Аквинским и всей схоластической философией. Это определение гласит, что истина есть. намеренное согласие интеллекта с реальной вещью или соответствие ей. В общей философии общественно-гуманитарных и естественных технических наук под истиной подразумевают соответствие положений некоторому критерию проверяемости, теоретической, эмпирической, следовательно, Истинность Бога подтверждается в нашем представлении наличием доказательства Его существования, то есть если Он существует, то Он истинен, ибо неистинного Бога быть не может, либо Он истинен, либо не Бог. Далее читаем в символе веры о третьем лице Святой Троицы. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь от Отца Исходящего, Которому надлежит поклоняться и Которого славить одинаково с Отцом и Сыном, Говорившего через пророков. Снова Господа, потому что между нами и им существуют подчиненные отношения. Он проявляет и указывает нам свою волю. Дающего жизнь, то, что превращает неживое в живое, мы можем называть действием Святого Духа. А поскольку кроме неживого в мире существует и живое, то есть и сила, производящая преображение неживого или даже несуществующего в живое и существующее. От Отца Исходящего не имеет смысла за гранью восприятия времени. В человеческом понимании Святой Дух исходит от Отца, но при этом Он не находится в подчиненном или второстепенном статусе к Отцу и Сыну. «Слава святей, единосущной и животворящей и нераздельней Троице!» Возглашает священник в начале сеночного бдения. Итак, само определение Бога Троицы является доказательством его существования и, более того, не оставляет возможности его несуществования.